Глава седьмая. Город 60-го года. В Вудвиль мы прибыли вечером и уехали оттуда утром на другой день. С городком как следует и не познакомились. То, что увидели, проезжая по улицам, казалось чуточку посолиднее и побогаче, чем в Сильвервилле. Меньше дощатых и бревенчатых хижин, дома каменные, из розового туфа, как у нас в Армении. Некоторые отделаны гранитом и кремовым песчаником. Вывески ярче и крупнее. Добротно выглядела и гостиница «Верье-отель» с колоннадой у входа. Ее владелец Гастон Верье, к которому мы направлялись по указанию стила, любезно предоставил нам комнаты в своей огромной квартире, занимавшей весь первый этаж гостиницы. Верье — толстенький разбитный разбитной француз с чисто выбритым лицом и аккуратно подстриженными седоватыми бачками — владел рыболовными промыслами по берегу реки. Мы видели их, проезжая. Бараки и хижины, опрокинутые лодки на берегу и сети, натянутые на кольях. Ему принадлежали виноградники на склонах холмов, примыкавших к городку с севера. Принял он нас гостеприимно и радушно, познакомился своим типично французским семейством, приказал отвезти наших измученных лошадей на конюшню, Угостил обильным и сытным ужином. За ужином мы узнали, что все порядочное население города голосует за популистов. — Кого же вы считаете непорядочными? — спросил я как можно серьезнее, чтобы хозяин не почувствовал скрытой иронии. — Рыбаков-паденщиков, — охотно пояснил он. — Тех, кого нанимаешь на ловлю. — Ненадежные люди. — Они за кого голосуют? — поинтересовался я. — Ни за кого. — пожал плечами Верье. — Индиферентны. Их мог бы купить Мердок, да у него, к счастью, и партии нет. — А трудовики? — Заводов здесь нет. Нету трудовиков здесь и базы. А приезжих агитаторов мы не любим, — сказал хозяин. — Мы настоящие популисты. Не очень-то жалуем своих левых. Утром, простившись, сверье Мартин и я уже сидели в купе первого класса железной дороги Вудвиль-город. Как не похоже было это путешествие на первую нашу поездку в город 50 лет назад, тогда запряженный шестеркой ютюгов автобус, облупленный и запыленный, не дилижанс, воспетый Андерсоном и Дикенсом, а именно земной автобус без мотора, который выбросили из-за отсутствия бензина, С рваными обтрепанными сиденьями, торчащими пружинами, пассажиры, несколько запоздавших с загородной прогулки туристов, одетых совсем как земные парни и девушки. Сейчас роскошное купе железнодорожного вагона, пассажиры в цветных сортуках и длинных бархатных и кружевных платьях, толстые свечи в медных подсвечниках, старомодные саквояжи и кофры, обед, принесенный вышкаленным официантом, из вагона-ресторана и медленно плывущие пейзажи за окном, то лиственный лес, то газон на фермах, то коровы на лугах, то редкие трубы заводов поближе к городу. Так, должно быть, ездили в Южной Германии или Швейцарии в 80-х годах прошлого века. До самого вокзального перрона меня не оставляла тревожная мысль о встрече с городом. Что живо, что умерло, что изменилось. Не изменилась каменная брусчатка у заставы и утрамбованная сухая глина в примыкающих переулочках. Сохранилась центральная немощеная с рыхлой землей дорожка посреди улицы. По ней, как и раньше, скакали верховые, курьеры, порученцы государственных и частных контор, конные полицейские и просто любители верховой езды. Остались и велорикши, Появились легкие ландо и фиакры, а, проще говоря, двухместные и четырехместные кареты и коляски на литых и дутых шинах, как у московских лихачей в дореволюционные годы. Я увидел иконку, легкий, открытый со всех сторон вагон, запряженный четверкой лошадей, тащивших его довольно быстро по врезанным в камень рельсам. Начинался город тогда, полстолетия назад с ободранных автобусов, поставленных на сваи, ушедшими на пенсию полицейскими, и бедон самодельных хижин из пустых бидонов, канистр и ящиков. А сейчас... Началом его стал вокзал, выстроенный, вероятно, лет двадцать назад. Ныне он постарел, облупился. Но для меня он был неким новым явлением, преобразовавшим въезд в город». Отсюда расходились длинные серые заборы, почерневшие от дыма и гари приземистые заводские корпуса и высокие каменные трубы, извергавшие в ясное прежде небо облака черной копоти. Ехали мы в открытой коляске. Кучер в желтой крылатке время от времени взмахивал плетеным бичом, странно напоминающим удочку. Чем глубже проникали мы на территорию города, Едва уловимые изменения становились для меня все ярче и разительнее. На улицах стало как бы просторнее и тише. Мне объяснили потом, что почти половина или по меньшей мере треть городского населения, в большинстве одинокие мужчины и жаждущие романтики молодежь, покинула город в поисках счастья на необжитых землях. Любопытные последствия этой миграции я узнал позже пока же удивляло отсутствие привычной уличной толкотни, памятной мне по совместным нашим хождениям по здешним улицам 50 лет назад. Удивляло обилие магазинов и всевозможных частных контор. Вовсю шла частная торговля и торговляшка, как в любом земном городе, куда еще не докатились чудеса супермаркетов и универсамов. Большие магазины и крохотные лавчонки. Ларьки и киоски попадались буквально на каждом шагу. Девятнадцатый век, как и в Сильвервилле, соседствовал с двадцатым. В центре выселись электрические фонари, и гирлянды лампочек украшали входы кинотеатров и кафе-шантанов. Я употребляю именно это слово, потому что увидел его над застекленным входом в дом, по фасаду которого даже днем бежали электрические буквы. Судя по всему, и кинотеатры, и этот, видимо, самый модный в городе кафе Шантан с моим пассановским названием «Фалибержер», имели достаточно средств для того, чтобы позволить себе электрическую рекламу. Что показывали в кинотеатрах, немые или звуковые фильмы, я еще не знал. Только позже мне стало известно, что до звукового кино здешний прогресс еще не добрался и маленькие городские киношки обходились Глупышкиным и Верой Холодной на местный лад. По когда-то лесистым, а теперь наголо обритым горным склонам, продолжавшим город, рассыпались в беспорядке улицы переулков уже не самодельные бревенчатые хижины, а каменные хоромы богачей, окруженные садами. Город, несомненно, разбогател, подравнялся и удивлявшая прежде в нем склеенность американского и французского провинциальных пейзажей стала как-то менее заметной, не бросающейся в глаза. Отель Амон нас встретил бальзаковской старомодностью, характерной для него и 50 лет назад. Те же тяжелые плюшевые портьеры, старинные канделябры, узатая мебель, которую на земле увидишь лишь на аукционах или в музеях, Только вместо фотографий города и афиш, украшавших когда-то стены холла, теперь висели картины. Свечи в канделябрах были прежние, восковые, но люстра уже светила электрическими лампами. Отель, видимо, был настолько преуспевающий, что мог тоже позволить себе и электрическое освещение, и телефон, правда, не в комнатах, а только у стойки, похожего на директора банка партия. Сейчас, после недельного бездействия, на которое я был обречен отсутствием стила, неожиданно уехавшего в Войлер для встречи с будущими своими избирателями и не успевшего даже познакомить меня с обязанностями советника канцелярии, я уже вжился в тихий отельный быт, привык к некрикливым темным краскам, безшумной поступе слуг, к угрюмой неразговорчивости коридорных и чинной клубной обстановке бара. Отель наполовину пуст, говорят из-за летних сенатских каникул, и я часами просиживаю за стойкой бара с единственным собеседником, шестидесятипятилетним барменом, помнившим отель и город, такими, какими видел их я пятьдесят лет назад, по здешнему времени. Да, город тогда был другим. Приходится кое-что присочинять мне. Еще отец рассказывал. Впрочем, из моих мальчишеских лет здесь многое изменилось. «Вы долго здесь не были?» — спрашивает барман. «Лет десять. Теперь мне уже 30. После колледжа ушел в леса, далеко по северо-востоку бродил». «Я читал о ваших приключениях в газете. Мистер Мартин писал. Тот, что живет в тридцатом номере, ваш спутник». «Теперь мы разделились». Говорю я так, как мы условились с Мартином не поддерживать открыто дружеских отношений. Ведь это не наша газета, Эд. Знаю, но в ней есть что почитать. Вот вы за эти годы многое увидели и узнали. А город увидел и не узнал. Народу поменьше. Пятьдесят лет назад до миллиона доходило, а сейчас тысяч семьсот не больше. Я не считаю пригородов. Там новых заводов понастроили. Уходит, значит, народ. Молодежь. Вроде вас, когда вы в леса сбежали. И теперь бегут. С луком и стрелами, как и раньше. Не всякий может охотничью двустволку купить. Да и просто так уходят, С ножом, с лопатой. Земли много, только ищи да налог плати. А уйдешь подальше, так и бесплатно просуществуешь. И существуют. Дичью торгуют шкурками, а меха нынче в моде. Значит, нуждается город в рабочих руках? Держится мастеровщина И в мастерских, и на фабриках. Высокая оплата труда. Приходится раскошеливаться, если хочешь рабочих держать. А сколько платят? Спрашиваю я, вспоминая о своих пяти франках в день у Флешона. В шахтах больше пятидесяти франков за смену. Только там человека, как лимон, выжимают, по 10 часов в день при двухсменной работе. И на прокатном, и на чугунолитейном, и на машиностроительном все то же. Только в мастерских малость полегче, зато и плат поменьше. Цеховые старосты регулируют. Так ведь оттуда можно уйти? Пожилые семейные не уходят, где не работай, проживешь, не жалуясь. А ты оптимист, Эд. Платят хорошо еще не значит, что жить хорошо. Так трудовики говорят, — пожимает плечами Эд. Слышал их? Я на митинги не хожу. Информацию бармена? Я корректирую информацию Мартина. Он уже несколько дней работает в редакции Bread and Баттер. Стил, узнав об этом, сначала рассверепел. — Про хвост, ваш Мартин! Не ожидал! Не сердитесь, сенатор. Это в наших же интересах. Не понимаю. Сейчас поймете. Мердек серьезный противник. Надо проникнуть в его замыслы, в его игру, а игру он ведет крупную. Я уже кое-что знаю о ней. Так вот, сенатор, пришлось пожертвовать Мартином, послав его в эту газету. Он многое может услышать и о многом узнать. Теперь у нас свой человек во вражеском лагере. Грязное это дело, оно! Не очень чистое, согласен, но для нас полезное, даже больше, необходимое. А вы не преувеличиваете значение Мердока как политической личности? Боюсь, что нет, сенатор. Личность незаурядная и, думаю, очень опасная. Возможно, вы правы, оно. Мартин не протестовал? Я убедил его, сенатор. Все в порядке. «Можете спокойно ехать в Войлер». Мы встретились с Мартином еще до приезда сенатора. Мартин один, с ним Луи и Пит, разысканные в общежитии политехнички. Внешне неброско одетые, не то студенты, не то клерки. встретишь на улице, не оглянешься. И оба сияют. Пожалуй, это самое точное определение их душевного состояния. «Ребята согласны, Юрий. Я обещал им по 15 франков в день, в три раза больше, чем у Флешона». Только работать будут не полный день, они еще учатся. Одному из вас придется помогать мне в канцелярии, говорю я. Просматривать документы, сенатские протоколы, отчеты, подбирать нужную мне информацию, какую именно поясню, когда приступим к делу. Другой будет связан с Мартином. Работа на ногах с людьми, информаторская, агентурная. Кому что, выбирайте сами. Человек, я не разговорчивый, предпочту писанину. Высказывается первым Пит. «А я на ногах и с людьми», — тут же вставляет Луи. Наконец Луи и Пит уходят, получив за неделю вперед, а мы с Мартином остаемся вдвоем. «Выкладывай», — тороплю я его, — «что узнал». Многое. Нет ни кризисов, ни экономических спадов, ни биржевой паники. Даже безработицы нет. Без работы только инвалиды и нищие профессионалы — которых, кстати, ловят и ссылают на рудники. Знаю. Зато пособия инвалидам труда ничтожны, а семьям погибших на работе ни хозяева, ни государства вообще не платят. Пенсии начисляются с 70 лет и только мужчинам. Женский труд оплачивается дешевле, и пенсии женщины не обеспечиваются. Таков популистский прогресс на практике. За полсотни лет построено не больше двух десятков заводов, Значительная часть мастерских реорганизована в мелкие фабрички. Тяжелая промышленность только развертывается, да и то лишь в пределах нужд сельского хозяйства. В легкой преобладает система надомников, а фабричных рабочих всего 1200. Их здесь именуют по-старому «мастеровые». Никакой техники безопасности на предприятиях нет и в помине. Детский труд узаконен и не преследуется. «А как с наукой? Кого из ученых встретишь на дне?» Говорил я, правда, с одним бывшим университетским профессором-математиком. «Математика, Юрий, здесь на уровне 900 х годов. Лучше других работают заводские научные лаборатории, в частности, лаборатория некоего Уэнделла, заводчика, отпускающего на нее большие средства. Но все это редкие исключения» лишь подтверждающие промышленную отсталость города. Мартин рассказывает подробно и дельно. «Но мне этого мало. Мне нужно связать экономическую информацию с политической». «А на дне вообще не говорят о политике», — усмехается Мартин. «Здесь голосуют за тех, кто платит. Покупателей и перекупщиков голосов и у джентльменов, и у популистов в одном только рыночном районе десятки». Даже лидер джентльменской партии Рондель не брезгует покупкой голосов на миновом рынке, а привокзальные бильярдные бары закуплены на корню популистами. За партийного соратника Стила, сенатора Клайна, он же оптовый торговец рыбой в американском секторе, голосовали на прошлых выборах сотни хозяев мелких ловчонок и рыбных ларьков. Думаешь, из солидарности? Нет. Это стоило ему, как мне рассказали в редакции, Больше ста тысяч франков. Мердок единственный не покупает пока голоса избирателей. Но когда ему это понадобится, у него будет все дно. От уличных забегаловок до клубных и горных домов. Тот же Пасква приведет ему тысячи. И в Сильвервилле, и в самом городе, где я уже встретил нескольких его друзей из памятной Намберлоги. Кстати, о Мердоке. Тут Мартин понижает голос. Словно боится, что кто-нибудь может подслушать. Я почти уверен. Он замышляет что-то новенькое. А конкретно? Некто по имени Фревил контролирует все притоны в американском секторе. Похоже, это ставленник Мердока. Тут и питейные заведения, и салуны с потайными и горными залами, и бильярдные с барами. А во французском секторе правит некий Бидо, предпочитающий не делить доходы с Фревилом. Так вот, с бедо решили покончить. Как и когда, я не знаю. Но один тип проболтался, что скоро из бедо сделают мясной пудинг. Только я думаю, не наше это дело, Юрий. Правильно думаешь. Мы не в старом Чикаго. Я даже не предполагал, как мы ошибались.